в вьюга. И вот теперь шли дни его вольной жизни, и он все ждал возвращения чего-то хорошего, молодого. В это утро он проснулся в поезде с чувством безысходного одиночества. Вчерашняя встреча с двоюродным братом наполнила его горечью, а Москва оглушила и подавила его. Громады высотных зданий, потоки машин, светофоры, толпы, идущие по тротуарам. Все это было чужим, странным. Город казался ему огромным дрессированным механизмом, то замиравшим по красному сигналу, то вновь двигающимся по зеленому. Россия много видела великого за тысячу лет своей истории. А за советские годы Страна увидела и всемирные военные победы, и огромные стройки, и новые города, и плотины, преграждающие течение Днепра и Волги, и каналы, соединяющие моря, и мощь тракторов, и небоскребы. Лишь одного не видела Россия за тысячу лет — свободы. Он поехал троллейбусом на московский юго-запад. Там среди деревенской грязи не просохших сельских прудов выросли огромные восьми- и десятиэтажные корпуса. Деревенские избы, огородики, сараюшки доживали свой век, сжатый огромным наступлением камня и асфальта. В хаосе среди рева пятитонок угадывались будущие улицы новой Москвы. Иван Григорьевич бродил в В возникающем городе, где не было еще мостовых и тротуаров, где люди добирались к своим домам по тропинкам, юлящим среди груд мусора, повсюду на домах имелись одни и те же вывески «Мясо» и парикмахерская В сумерках вертикальные вывески мяса горели красным огнем, вывески парикмахерская светились пронзительной зеленью. Эти вывески – возникшие вместе с первыми жильцами, как бы раскрывали плотоядную суть человека. Мясо, мясо, мясо. Человек жрал мясо. Без мяса человек не мог. Здесь не было еще библиотек, театров, кино, пошивочных. Не было даже больниц, аптек, школ. Но сразу тотчас же среди камня красным огнем светилось. «Мясо, мясо, мясо!» И тут же изумруд парикмахерских вывесок. Человек ел мясо и обрастал шерстью. Ночью он пришел на вокзал и узнал, что в два часа отходит последний поезд на Ленинград. Купил билет, взял вещи из камеры хранения. Он удивился чувству покоя, когда очутился в холодном пустом вагоне. Поезд шел по московским предместьям. Мелькали в окне темные осенние рощицы и поляны, и Ивану Григорьевичу стало легче от того, что он ускользает из московской электрической каменной автомобильной громады и не слушает рассказа двоюродного брата о разумном ходе истории, расчистившей место для Николая Андреевича. На полированной скамейке, как на воде, блеснул блик фонаря проводницы. Папаша, билет есть? Есть, я предъявлял. Годами думала он о часе, когда, выйдя на свободу, встретиться с двоюродным братом, единственным в мире человеком, знавшим его детство, его мать и отца. Но он не удивился покою и легкости в вагоне ночного поезда. Утром он проснулся с таким полным ощущением одиночества, какого, казалось ему, не может пережить дышащее земным воздухом существо. Он ехал в город, где прошли его студенческие годы, где жила его любовь. Когда много лет назад она перестала писать ему, он оплакивал ее. Он не сомневался...